Полдень давно миновал, когда нам, наконец, удалось наспех позавтракать в одном ресторане. У входа в ресторан продавались газеты, и на особом листке, сообщающем о последних известиях, было напечатано крупными буквами «Преступление в Кенсингтоне. Сумасшедший убийца». Заглянув в газету, мы убедились, что мистеру Хорусу Харкеру Удалось таки напечатать свою статью. Два столбца были заполнены сенсационным и пышным описанием событий, происшедших у него в доме. Холмс разложил газету на столике и читал, не отрываясь от еды. Раза два он фыркнул. — Все в порядке, Уотсон, — сказал он. — Послушайте. Приятно сознавать, что не может быть разных точек зрения на это событие, ибо мистер Лестрейд, один из самых опытных полицейских агентов, и мистер Шерлок Холмс, широко известный консультант и эксперт, сошлись на том, что цепь причудливых происшествий, окончившихся так трагически, свидетельствует о безумии, а не о преступлении». Рассказанные нами факты не могут быть объяснены ничем, кроме помешательства. Печать Ватсон — настоящее сокровище, если уметь ею пользоваться. А теперь, если вы уже поели, мы вернемся в Кенсингтон и послушаем, что нам расскажет владелец братьев Хардинг, основатель этого большого торгового дома оказался проворным, вертлявым человеком, очень подвижным и быстрым, сообразительным и болтливым. — Да, сэр, я уже все знаю из вечерних газет. Мистер Хорас Харкер — наш постоянный покупатель. Мы продали ему этот бюст несколько месяцев назад. Три таких бюста мы получили у Гельдера и компании в Степне. Они уже проданы. — Кому? — Я загляну в свою торговую книгу и отвечу вам. Да, вот тут все записано. Один бюст мистеру Харкеру, другой мистеру Джосайе Брауну, живущему в Чизике на Лабурном Вэлли в Лабурном Лодж, а третий мистеру Сентфорту, живущему в Рединге на Лауэр Гроф Роуд. Пока мистер Хардинг говорил, Холмс что-то записывал. Вид у него был чрезвычайно довольный. Однако он ничего не объяснил мне и только сказал, что нам нужно торопиться, потому что нас ждет Лестрейд. Действительно, когда мы приехали на Бейкер-стрит, сыщик уже ждал нас, нетерпеливо шагая по комнате. По его важному виду не трудно было догадаться, что день прошел для него не бесплодно. Как дела, мистер Холмс? – спросил он. — Нам пришлось как следует поработать, и поработали мы недаром, — сказал мой друг. — Мы посетили обоих лавочников и хозяина мастерской. Я проследил судьбу каждого бюста с самого начала. — Судьбу каждого бюста! — воскликнул Лестерин. — Ладно, ладно, мистер Холмс, у всякого свои методы, и я не собираюсь спорить с вами, но мне кажется, что я за день... — Достиг большего, чем вы. — Я установил личность убитого. — Да что вы говорите? — Я определил причину преступления. — Превосходно! У нас есть инспектор, специалист по части итальянских кварталов. А на шее убитого оказался католический крестик. Кроме того, смуглый оттенок его кожи невольно наводит на мысль, что он уроженец юга. Инспектор Хилл узнал его с первого взгляда. Его зовут Пьетро Винуччи. Он родом из Неаполя. Один из самых страшных головорезов Лондона. Как видите, все начинает проясняться. Его убийца тоже, вероятно, итальянец. Пьетро выслеживал его. Он носил в кармане его фотографию, чтобы по ошибке не зарезать кого-нибудь другого. Он выследил своего врага, видел, как тот вошел в дом, дождался, когда тот вышел, напал на него и в схватке получил смертельную рану. — Что вы об этом думаете, мистер Шерлок Холмс? Холмс с жаром пожал ему руки. «Превосходно, Лестрит, превосходно — Превосходно, Лестрейд, превосходно! — воскликнул он. Но я не вполне понимаю, как вы объясните уничтожение бюстов. Опять бюсты! Вы никак не можете выкинуть эти бюсты из головы. В конце концов, история с этими бюстами — пустяки. Мелкая кража, за которую можно присудить самое большое к шести месяцам тюрьмы. Вот убийство! Стоящее дело!» И, как видите, я уже держу в своих руках все нити. Как же вы собираетесь поступить дальше? Очень просто. Я отправлюсь вместе с Хиллом в итальянский квартал. Мы разыщем человека, изображенного на той фотографии, и я арестую его по обвинению в убийстве. Хотите пойти с нами? Едва ли. Пожалуй, нет. «Мне кажется, мы добьемся успеха гораздо проще. Не могу ручаться, потому что это зависит... Словом, это зависит от одного обстоятельства, которое не в нашей власти. Два шанса за успех и один против. Итак, я надеюсь, что если вы пойдете со мной сегодня ночью, мы арестуем его. В итальянском квартале? Нет, по-моему, гораздо вернее искать его в Чизике. Если вы Лестрейд сегодня ночью поедете со мной в Чизик, я обещаю вам завтра отправиться с вами в итальянский квартал. От этой отсрочки никакого вреда не будет. А теперь нужно немного поспать, потому что выходить раньше одиннадцати часов нет смысла, а вернуться нам удастся вероятно, только утром. — Пообедайте с нами, Лестрид, и ложитесь на этот диван. — А вы, Уотсон, позвоните и вызовите рассыльного. Мне необходимо немедленно отправить письмо. Холмс провел вечер, роясь в кипах старых газет, которыми был завален один из наших чуланов. Когда он, наконец, вышел из чулана, В глазах его сияло торжество, но он ничего не сказал нам о результатах своих поисков. Я уже так изучил методы моего друга, что даже не понимая его замысла целиком, догадывался, каким образом он рассчитывает захватить преступника. Этот странный преступник теперь попытается уничтожить два оставшихся бюста один из которых находится, как я запомнил, в Чизике. Несомненно, цель нашего ночного похода — захватить его на месте преступления. Я не мог не восхищаться хитростью моего друга, который нарочно сообщил в вечерней газете совершенно ложные догадки, чтобы убедить преступника, что тот может действовать без всякого риска. И я не удивился, когда Холмс посоветовал мне захватить с собой револьвер. Он сам взял с собой свое любимое оружие — охотничий хлыст, в рукоять которого налит свинец. В одиннадцать часов у наших дверей остановился экипаж. По Хаммерсмитскому мосту мы переехали на противоположный берег Темзы. Здесь кучер получил приказание подождать. Мы пошли пешком и вскоре вышли на пустынную дорогу, окруженную изящными домиками. Вокруг каждого домика был маленький сад. При свете уличного фонаря на воротах одного из них мы прочли надпись «Вилла Лабурнум». Обитатели дома, вероятно, уже спали так как весь дом был погружен во тьму, и только круглое оконце над входной дверью тускло сияло, бросая пятно света на садовую тропинку. Мы вошли в ворота и притаились в густой тени деревянного забора, отделяющего садик от дороги. Впрочем, ожидание наше оказалось недолгим и окончилось самым неожиданным и странным образом. Внезапно, без всякого предупреждения, садовая калитка распахнулась, и гибкая темная фигурка, быстрая и подвижная, как обезьяна, помчалась по садовой тропинке. Мы видели, как она мелькнула в луче света, падавшем из окна, и исчезла в черной тени. Наступила долгая тишина, во время которой Мы стояли, затаив дыхание. Наконец, слабый треск коснулся нашего слуха. Это распахнулось окно. Потом снова наступила тишина. Преступник бродил по дому. Мы внезапно увидели, как вспыхнул в комнате свет его потайного фонаря. То, что он искал, там, вероятно, не оказалось, потому что через минуту Свет переместился в другую комнату. «Идемте к открытому окну. Мы схватим его, когда он выпрыгнет», — прошептал Лестрит. Но преступник выпрыгнул из окна раньше, чем мы успели двинуться с места. Он остановился в луче света, держа под мышкой что-то белое, потом воровато оглянулся. Тишина пустынной улицы — успокоило его. Повернувшись к нам спиной, он опустил свою ношу на землю, и через мгновение мы услышали сначала стук сильного удара, а затем постукивание и потрескивание. Он так погрузился в свое занятие, что не расслышал наших крадущихся шагов. Холмс, как тигр, прыгнул ему на спину, а мы с Лестридом схватили его за руки и надели на него наручники. Когда он обернулся, я увидел безобразное, бледное лицо, искаженное злобой, и убедился, что это действительно тот человек, которого я видел на фотографии. Но не на пленника устремил Холмс все свое внимание. Он самым тщательным образом исследовал то, что наш пленник вынес из дома. Это был разбитый вдребезги бюст Наполеона, совершенно такой же, как тот, что мы видели сегодня поутру. Холмс поочередно подносил к свету каждый осколок, не пропустив ни одного но все они нисколько не отличались от любых других обломков гипса. Едва он успел закончить свое исследование, как дверь отворилась, и перед нами предстал хозяин дома, добродушный полный мужчина в рубашке и брюках. — Мистер Джосея Браун, если не ошибаюсь, — сказал Холмс. — Да, сэр, а вы без сомнения мистер Шерлок Холмс. Посыльный принес мне вашу записку, и я поступил так, как вы мне посоветовали. Мы закрыли все двери и ждали, что произойдет. Рад видеть, что негодяй не ушел от вас. Пожалуйте, джентльмены, в дом. Выпейте на дорогу. Но Лестриду хотелось поскорее доставить пленника в надежное убежище, и через несколько минут наш Кэп, Уже вез нас четверых в Лондон. Ленник не произнес ни слова. Он злобно глядел на нас из-под шапки курчавых волос. В полицейском участке его тщательно обыскали, но не нашли ничего, кроме нескольких шиллингов и длинного кинжала, на рукояти которого были обнаружены следы крови. «Все в порядке», — сказал Лестрид, прощаясь с нами. «Хилл знает этих людей и без труда установит его личность. Увидите, моя версия подтвердится полностью. Однако я очень благодарен вам, мистер Холмс, за то, что вы с таким мастерством устроили преступнику ловушку. Я до сих пор не совсем понимаю, как вам пришло это в голову. «Боюсь, в такой поздний час не стоит заниматься разъяснениями», — сказал Холмс. «Кроме того, некоторые подробности еще не вполне установлены, а это дело одно из тех, которые необходимо доводить до конца. Если вы заглянете ко мне завтра в шесть, я докажу вам, что даже сейчас мы еще не вполне понимаем подлинное значение этого своеобразного дела.